В то время, как он шагал взад и вперёд по столовой, взгляд его вдруг встретил что-то странное. Как раз напротив себя, в наклонённом над буфетом зеркале, он ясно прочёл следующие строки: "Любимый мой, увы, отец желает, чтобы мы уехали сейчас же. Сегодня вечером мы будем на улице Ополченцев, номер 7, а через неделю уже в Англии. Казетта, 4 июня." Жан Вальжан остановился пораженный. Войдя в новую квартиру, Казетта поставила свой бювар на буфет перед зеркалом. Поглощенная своим горем и тревогой, она забыла там бювар, не заметив, что он открылся, и как раз на той странице, к которой она прикладывала для просушки записку, написанную ею Мариусу. Строки отпечатались на бумаге. Зеркало отразило их. Получилось то, что называют «серкалом». обратным изображением. Строки, перевёрнутые в бюваре, в зеркале отразились в своём настоящем виде. Таким образом, Жан-Вальжан увидел записку Казетты к Мариусу. Это было как удар грома. Жан-Вальжан подошёл ближе к зеркалу. Он снова перечёл отразившиеся в стекле строки и всё же не поверил себе. Ему казалось, что это галлюцинация. Это невозможно. Это почудилось ему. Однако мало-помалу восприятие его стало более отчётливым. Он ещё раз взглянул на бювар Казеты и начал понимать, что имеет дело с действительностью. Он взял в руки бювар. Так вот откуда это получилось, подумал он. С лихорадочной тревогой он стал рассматривать отпечатанные на бумаге строки. представлявшиеся ему рядами каких-то замысловатых каракуль, которые никак нельзя было разобрать. Но ведь это ровно ничего не означает, продолжал он размышлять. Это просто какая-то почекатня, а не буквы, и он вздохнул с облегчением. Кто из нас не испытывал подобных самообманов в самые страшные минуты своей жизни? Душа не поддаётся отчаянию, пока не исчерпает всех иллюзий. Жан Вальжан держал в руках бьювар и смотрел на него обрадованный, готовый расхохотаться над обморочившей его галлюцинацией. Но вдруг взор его снова упал на поверхность зеркала, и галлюцинация возобновилась. Прежние строки обрисовывались в нём с неумолимой отчётливостью. Было ясно, что это уже не мираж. Повторение видения служит доказательством его реальности. Зеркало отразило в настоящем виде то, что на бюваре было в перевёрнутом. Жан Вальжан всё понял. Он пошатнулся, выронил бювар из рук и упал в старое кресло, стоявшее возле буфета, блядь. Он пошатнулся, выронил бювар из рук и упал в старое кресло, стоявшее возле буфета. Голова его поникла на грудь, зрачки точно остекленели, полные растерянности. Он говорил себе, что теперь уже сомневаться больше невозможно, что для него навеки померк свет. До этого дня Жан Вальжан ещё не был сломлен испытаниями. Он ещё ни перед чем не отступил, ничему не поддался. Когда было нужно, он примирился со всем. Он пожертвовал даже своей с таким трудом вновь завоёванной личной неприкосновенностью, предал свою свободу, рисковал своей головой, всего лишился, всё выстрадал и остался бескорыстен и твёрд. Но если бы в эту минуту кто-нибудь заглянул вглубь его души, то увидел бы, что всё в ней пошатнулось. Увы, самое страшное из человеческих испытаний, скажем прямо, единственное испытание Это утрата любимого существа. Жан-Валь Жан Вальжан снова взял в руки бювар, чтобы убедиться ещё раз. Долго сидел он неподвижный, склонившись над этими неумолимыми строками, точно окаменевый, с застывшими глазами. Инстинкт подсказал ему остальное. Он припоминал изъближал известные обстоятельства, известные числа. припоминал, когда и по каким причинам казетта краснела или бледнела, и говорил себе: "Да, это он". Прозорливость отчаяния это своего рода таинственная стрела, которая всегда попадает в цель. Начиная соображать, кто бы мог быть этот он, Жан Вальжан наткнулся на Мариуса. Он не знал имени, и всё же нашёл виновника. В глубине своей неумолимой памяти Он увидел шатавшегося по Люксембургскому саду молодого незнакомца, искателя любовных приключений, романтического бездельника, глупца и негодяя. Разве не негодяй тот, кто строит глазки молодой девушке, у которой есть отец, так горячо её любящий? И поняв, что первопричиной всего этого был тот самый молодой человек, что всё исходило от него, Жан Вальжан, человек воскрешённый к жизни, Человек, который столько поработал над собою, столько усилий положил, чтобы свою жизнь, своё горе, свои страдания разрешить любовью, этот человек заглянул в свою душу и увидел в ней ужасный призрак ненависть. В комнату вошла в эту минуту тётушка Туссен. Жанваль Жан поднялся и спросил её: "В какой стороне Задачанная этим вопросом Туссен могла только произнести: Что прикажете? Разве вы не говорили мне, что где-то дерутся? Ах, да, да, верно, где-то там, около Сен-Мери. Бывают неосознанные действия, которые помимо нас рождатся в тайниках нашей мысли. По всей вероятности, благодаря именно такому движению души, в котором Жанваль Жан Вальжан сам не мог бы дать себе ясного отчёта, он через 5 минут очутился на улице. С непокрытую головой он сидел теперь на тумбе перед своим домом и точно к чему-то прислушивался. Наступила ночь. Глава вторая. Гамен, враг уличного освещения. Сколько времени провёл так Жан Вальжан? Каковы были приливы и отливы его трагического раздумья? Оправился ли он от страшного удара, который его поразил, или так и остался согнувшимся под тяжестью этого удара? Был ли он ещё в состоянии вновь воспрянуть и найти в своей душе какую-нибудь твёрдую точку опоры? На все эти вопросы он едва ли был в состоянии ответить. Улица была пустынна. Немногие встревоженные горожане, спешившие к себе домой, почти не обращали на него внимания. В минуты опасности каждый занят только самим собой. Фонарщик явился в своё время. Зажёг фонарь, который находился против ворот дома номер 7, молча прошёл дальше. Тому, кто взглянул бы на Жана Вальжана в эту минуту, он мог показаться неживым. Он сидел на тумбе у своих ворот, похожий на застывший призрак. Всё цепенеет в человеке в минуту отчаяния. Вдали слышались тревожные звуки набата и смутный смешанный шум движения и людских голосов. Среди завываний набатного колокола и шума восстания на колокольне церкви Святого Павла медленно пробило 11 часов. Удары, отметившие время, не произвели никакого впечатления на Жана Вальжана. Он продолжал сидеть, не двигаясь. Почти одновременно с боем часов со стороны рынка раздался сильный оружейный залп, за которым через некоторое время последовал второй, ещё более сильный. Вероятно, это были звуки тех самых залпов, которыми солдаты начали атаку баррикады, отбитую Мариусом. При грохоте залпов, особенно явственно слышных в ночной тишине, Жанваль Жан вздрогнул. Он приподнялся, обернулся в ту сторону, откуда доносился шум. Но тут же снова в полном изнеможении опустился на тумбу, скрестил на груди руки и снова медленно опустил голову на грудь. Он опять вступил в безмолвную беседу с самим собою. Вдруг он поднял голову. Он услышал, что кто-то идёт по улице, шаги были слышны уже близко. При свете фонаря он увидал в конце улицы молодое, бледное, весёлое лицо. Это был Гаврош, добежавший в эту минуту до улицы Ополченца. Мальчик шёл, закинув голову кверху. У него был вид человека, который что-то разыскивает. Он заметил Жана Вальжана, но не обратил на него внимания. Сначала Гаврош осмотрел верхние этажи домов, потом стал оглядывать и нижние. Он оследовал двери и окна, везде он встречал наглухо закрытые ставни, крепкие запоры и замки. Освидетельствов таким образом с полдюжины накрепко запертых со всех сторон домов, мальчик пожал плечами. То за чертовщина, громко сказал он и снова принялся глазеть вверх. Жан Вальжан находился в таком душевном состоянии, что за минуту перед тем он не только ни с кем не заговорил бы сам, но даже никому не ответил бы на слова, но тут он вдруг почувствовал потребность обратиться к ребёнку. Что с тобой, малыш? Что со мной? Я жрать хочу, отрезал Гаврош и сейчас же добавил: Сами вы, малыш, Жан-Вальж Жан пошарил у себя в жилетном кармане и вытащил пятифранковую монету. Ногаврёж, который был из породы трясогузок и быстро переходил от одного объекта внимания к другому, уже поднимал с земли большой камень. Он заметил горевший фонарь. Э, да у вас тут ещё есть фонари, воскликнул он. Значит, вы не знаете правил, друзья мои. Это беспорядок. Нужно уничтожить эту штуку. Он швырнул камень в фонарь. Стекло посыпались с таким треском и звоном, что обыватели, сидевшие за своими занавешенными окнами в соседнем доме, с ужасом зашептали: "Вот и девяносто третий год". Фонарь сильно качнулся и потух. Улица сразу погрузилась в беспроглядную темноту. "А вот так-то лучше, улица старушка", сказал Гаврош, надев свой ночной колпак. Затем он обернулся к Жану Вальжану и спросил: Как у вас называется этот громадный домина в конце улицы? Архив, что ли? Не дурно было бы слегка пообломать эти нескладные толстые колонны и сделать из них хорошенькую баррикаду. Жанваль Жан подошёл к Гаврушу. Бедняжка, проговорил он про себя. Он голоден. И он сунул мальчику в руку 5 франков. Гавруш поднял нос, удивлённый величиною этого су. Потом посмотрел в темноте на монету. И почувствовал себя слеплённым её белизной. Он знал Пете Франковике только понаслышке, знал, что какой хороший не пользуется репутацией, и обрадовался, что ему пришлось увидеть эту диковинку вблизи. "Рассмотрим-ка хорошенько этого зверя", проговорил он. Нескольким мгновениям он восторженно любовался монетой, затем снова повернулся к Жану Вальжану, протянул ему монету обратно, и величественно произнес. «Я предпочитаю бить фонари, сударь, чем брать зря деньги. Возьмите назад вашего дикого зверя, и они из тех, которых можно подкупить. У этого зверя хоть и пять когтей, но он меня все-таки не оцарапает». «Есть у тебя мать?» — спросил Жан Вальжан. «Получше вашей», — отрезал Гаврош. «Ну так оставь эти деньги для своей матери», — сказал старик. Гаврож был немного тронут. К тому же он заметил, что этот странный человек был без шляпы, это внушило ему доверие. Значит, вы дали мне эту монету не для того, чтобы я перестал бить фонари, осведомился он. Нет. Можешь бить всё, что тебе вздумается. Вы хороший человек, проговорил Гаврож. Он сунул монету в карман. С возрастающим доверием предложил он новый вопрос. Вы здешний житель? — Да, а что тебе? — Не можете ли вы указать мне дом номер семь? — А зачем тебе этот дом? Мальчик запнулся. Он смутился, поняв, что, быть может, дал промах, и, запустив пальцы в волосы, пробормотал. — Да так! В мозгу Жанна Вальжана молнией вспыхнула догадка. Опасение часто дает уму прозорливость. — Может быть, тебя послали ко мне с письмом, которого я ожидаю? — спросил он. К вам? Разве вы женщина? спросил в свою очередь Гаврош. Ну да. Письмо на имя мадмозель Казетта, не так ли? Казетты, повторил мальчик. Да, кажется, это смешное имя написано на адресе. Ну да. Мне поручили передать это письмо мадмозель Казетт. Давай его сюда, сказал Жан Вальжан. Значит, вы знаете, что я послан с баррикады. Конечно, сказал Жан Вальжан. Гаврош сунул руку в карман и вытащил оттуда сложенный в четверо листок. Затем он взял под козырек. «Это депеша требует уважения», — сказал он. «Она прислана временным правительством». «Давай ее сюда», — ответил Жан Вальжан. Гаврош поднял бумагу высоко над головой. «Не воображайте, что это какая-нибудь любовная записка», — с важностью объяснил он. «Это хоть и написано женщине, но для блага народа. Мы дрочуны, это верно». А женский пол всё-таки уважаем. У нас не так, как в большом свете. Давай письмо. Вы мне в самом деле кажетесь человеком порядочным. Да давай же скорее письмо. Получайте. И он вручил записку Жану Вальжану. Не задержите только его у себя, господин Шосс, раз его ждёт госпожа Шозетта. Гаврош был очень доволен своей остротой. В данном случае слова shos и shozetta означают неизвестный и неизвестная. Ответ следует доставить в Сен-Мери, не так ли? Попали пальцем в небо, воскликнул Гаврош. Эта бумага прислана с баррикады на улице Шан-Врери, куда я и возвращаюсь. Спокойной ночи, гражданин. С этими словами Гаврош ушёл, или вернее, подобно вырвавшейся на волю птице, полетел обратно туда, откуда появился. Он пронизывал мрак с быстротой и стремительностью пушечного ядра. Улица ополченца снова стала пустынна и безмолвна. В мгновение ока этот странный ребенок потонул во мгле между двумя рядами смутно обрисовывавшихся домов и исчез в ней, как дым в потемках. Можно было подумать, что он растворился и рассеялся в ночном мраке, если бы через несколько минут после его исчезновения не раздался резкий звон разбиваемых стекол Далеко разнёсшийся грохот упавшего на мостовую фонаря вновь не разбудил негодующих буржуа. Это гаврош проходил по улице шом. Глава 3. Пока спят Казетта и Туссен. С письмом Мариоса Жан Вальжан вернулся в свою квартиру. Он поднялся ощупью по лестнице, радуясь темноте. точно сова, захватившая свою добычу, осторожно отворил и так же осторожно снова затворил за собой двери, прислушался к царившей в квартире тишине и убедившись, что Казет и Туссен уже спят, дрожащими руками стал обмакивать в бутылку с фосфорическим составом одну за другой несколько спичек. Он не сразу добился искры, так сильно у него дрожали руки. Когда свеча наконец была зажжена, он облокотился на стол, Развернул записку и стал читать. Раньше чего-либо другого он увидел следующие слова: Я умираю. Когда ты будешь читать эти строки, моя душа будет витать возле тебя. Слова эти ослепили его. В несколько мгновений он казался точно подавленным нежданным переворотом чувств, совершившимся в нём. Он смотрел на записку Мариуса с изумлением и облегчением. Желанное свершилось. Человека, которого он ненавидел, больше нет в живых. Итак, все кончено. Развязка явилась скорее, чем он смел надеяться. Существо, служившее помехой его счастью, исчезло, удалилось само собой, добровольно. Без всякого содействия с его, Жанна Вальжана стороны, без его вины этот человек умирал. Быть может, уже умер. Дорожа как в лихорадке он подсчитал время. Нет. Мариус ещё должен быть жив. Письмо, по-видимому, было написано с тем, чтобы Казета прочла его только утром. После тех двух залпов, которые слышались между 11 часами и полуночью, со стороны баррикады не доносилось ни звука. По всей вероятности, вторая атака произойдёт только на рассвете. Впрочем, и это всё равно. Раз этот человек принял участие в схватке, ему нет спасения. Он должен погибнуть. Жан-Вальжан почувствовал, что с него свалилась тяжесть. Теперь он останется один с Казеттой. Всё пойдёт по-старому. Стоит ему только оставить эту записку у себя, и Казетта никогда не узнает, что сделалось с этим человеком. нужно предоставить события их собственному течению этот человек уже не может уйти от своей судьбы если он ещё не умер то во всяком случае уже на пороге смерти какое счастье сказав себе всё это он вдруг сделался мрачен немного погодя он спустился вниз и разбудил превратника час спустя он вышел на улицу в мундире национального гвардейца и при оружии. Привратник без особого затруднения достал ему у соседей всё, чего не хватало для полной экипировки. При нём было заряженное ружьё и патронташ, полный патронов. Он направился в сторону рынка. Часть 5. Жан Вальжан Книга первая. Война в четырех стенах. Глава первая. Ночью и на рассвете. Защитники баррикады сумели под руководством Анжоль Расса, так как Мариус уже ни на что не обращал внимания, воспользоваться ночной порой. Баррикаду не только привели в порядок, но и еще усилили. Ее сделали на два фута выше. Железные полосы, воткнутые в мостовую между камнями, казались копьями, наклонёнными вперёд. Щебень и мусор, натасканные ото всюду, помогли закончить укрепление внешней стороны баррикады. Ридут, по всем правилам науки, имел гладкую стену внутри и неровную поверхность снаружи. Восстановили лесенку из камней, которая давала возможность взбираться на гребень баррикады. Устроили хозяйственную часть баррикады, очистили нижнюю залу. Превратили кухню в походный госпиталь, сделали перевязки раненым, нащепали корпеи, распределили оружие, оставленное убитыми, подобрали обломки, унесли трупы. Убитых сложили штабелями на улице Мон-де-Тур, которая всё ещё оставалась в распоряжении восставших. В этом месте мостовая долго хранила следы крови. В числе убитых были четверо национальных гвардейцев. Анжулерас приказал отложить в сторону снятые с них мундиры. Он советовал товарищам поспать часа два. Совет Андрю Раса был приказанием. Тем не менее, им воспользовались всего только трое или четверо человек. Филипп У потребил эти 2 часа на то, чтобы нацарапать на наружной стене кабачка: "Да здравствуют народы всего мира". Эти слова, нацарапанные гвоздьём на штукатурке стены, сохранились на ней до 1848 года. Три женщины воспользовались ночным перерывом, чтобы убежать, что значительно облегчало защитникам баррикады положение. Женщины сумели укрыться в соседнем доме. Большая часть раненых ещё могла и хотела драться. В кухне, превращённой в походный госпиталь, на тюфяках и на связках соломы лежали пять человек серьёзно раненых. Двое из них были солдаты муниципальной гвардии. Солдатам первым сделали перевязку. В нижней зале оставался только мобэф, лежавший под покрывалом из чёрного сукна и привязанный к столбу Жавер. Здесь будет мертвецкая, сказал Анжолерас. Вышло омнибуса, хотя и пробитое пулями, ещё держалось, и к нему можно было прикрепить знамя. Анжолерас, обладавший всеми качествами вождя и всегда верный своему слову, привязал к этому древку простреленную и окровавленную одежду убитого старика. Есть было нечего, не было ни хлеба, ни мяса. 5-10 человек, защищавших баррикаду, находились здесь уже 16 часов, и за это время истощился запас провизии, имевшийся в кабачке. В известный момент всякая баррикада неизбежно становится платоном Медузы. Медуза французское судно, потерпевшее аварию у берегов Африки в 1816 году. Часть экипажа спаслась на плоту. Страдания потерпевших кораблекрушения были позднее описаны двумя спасшимися и произвели во Франции большое впечатление. Защитникам её приходиться терпеть голод. На рассвете памятного дня 6 июня на баррикаде Сен-Мири Анжуй-Рас, окружённый повстанцами, требовавшими хлеба, на крики пищи отвечал: "Зачем? Теперь 3 часа, в 4 мы умрём". Так как есть было нечего, то Анжоли раз запретил и пить. Вино он не разрешил пить совсем, а водку разделили на порции. В погребе нашли 15 герметически закупренных бутылок. Анжоли Раси и Комфер осмотрели их. Комфер, вылезая из погреба, объявил: "Это из старых запасов дяди Хиушлу. Он начал свою деятельность бакалейщиком". "Должно быть, это хорошее вино", заметил Бусюэ. "Хорошо, что Грантер спит. Будь он на ногах, трудно было бы спасти эти бутылки". Несмотря на ропот окружающих, Анжуль раз наложил свой запрет на бутылки, а чтобы никто не тронул их, чтобы сделать их, так сказать, священными в глазах всех, он приказал поставить бутылки под стол, на котором лежал Мабеф. Около 2 часов утра произвели проверку. На лице оказалось 37 человек. Начинало светать. Потушили факел, укреплённый среди камней. Внутренность баррикады, нечто вроде маленького дворика, отгороженного среди улицы, ещё тонула в мраке и была похожа в предрассветных сумерках на палубу судна с перебитым рангоутом. Рангоут деревянная часть парусного оснащения судна. Бродившие взад и вперёд защитники баррикады походили на чёрные тени. Над этим ужасным гнездом мрака белели стены верхних этажей безмолвных домов. Дальше ещё выше вырисовывались трубы Небо было того прелестного неопределённого цвета, который можно назвать и белым, и голубым. С весёлым щебетом порхали птицы. Крыша высокого дома, служившего основанием баррикады и обращённого фасадом к востоку, отливала розовым светом. В слуховом окне третьего этажа утренний ветерок шевелил все да и волосы на голове мертвеца. "Я рад, что потушили факел", сказал курфьерак. обращаясь к Филли. Мне надоел этот дрожавший на ветру свет. Он точно боится. Свет факела похож на благоразумие трусов. Он плохо светит, потому что дрожит. Заря пробудила не только птиц, но и умы. Все стали разговаривать. Комфер, окружённый рабочими и студентами, говорил об умерших, о Жанне Прувере, о Богареле, о Мабефе, даже о Кабюке, и о суровой печали Анжуле Раса. Глава вторая. Затмение и прояснение. Анжоль Расс пошел на разведку. Он пробирался улицей Мон-де-Тур, скользя вдоль стен домов. Восставшие были полны надежд на успех. Удачно отбитая атака до такой степени воодушевила их, что они без всякого страха ждали нового приступа на рассвете. Они не сомневались в успехе своего дела. К тому же они рассчитывали на помощь извне. Они ожидали, что завтра же утром полк солдат, которых уже обработали, перейдёт на их сторону. Затем, не позже, чем в полдень, в стане охватит весь Париж, а к вечеру уже будет настоящая революция.